об укреплении городов и тому подобного, все еще не пришло к сознанию о необходимости постоянных военных упражнений и постоянного, сколько-нибудь правильного обучения ратному строю. В мирное время ратные люди часто собирались на сторожевую службу и на смотры, но не видно, чтобы они обучались военным построениям, правильным быстрым движениям и оборотам, а также и самому искусству владеть оружием. Не видно также особого старания о введении единообразного вооружения в разных частях. Сам Иван IV, столь много воевавший и обнаруживший помянутые выше заботы, по-видимому, совсем не родил о сколько-нибудь сносном обучении войска и систематической подготовке его к бою, ограничиваясь в этом отношении старыми отжившими приемами и ратными обычаями на которые более всего наложила свою печать татарская эпоха, татарское влияние. Для развития боевых качеств и чувства воинской чести недоставало также и достаточных поощрений, то есть хорошей системы повышений и наград за отличие. Начальным людям за успешное дело давали золотые монеты или медали и куски шелковых материй на платье. Вот обычные немногие награды того времени – За исключением, конечно, земельных пожалований. С окончательным отделением западно-русских епархий в особую метрополию в XV веке число восточно-русских или московских епархий простиралось до восьми: Московско-Владимирская, Новгородско-Псковская, Ростовская, Суздальская, Муромо-Рязанская, Тверская, Коломенская, Пермско-Вологодская. Девятую ставила Сарская или Сарайская. Так как с разрушением Сарая, епископ Сарский и Подонский переселился в Москву на Крутицы и не имел особой епархии, а владел рассеянными в разных местах монастырями и имуществами. В XVI веке из вновь завоеванных земель на Средней и Нижней Волге образовалась десятая епархия Казанская. При учреждении патриаршества, как мы видели, Сковская епархия была выделена из Новгородской. Устроено еще несколько епископских кафедр, некоторые прежние епископии возведены в достоинство архиепископии, а прежние архиепископии – в митрополии. Учреждение патриаршества имело более внешнее значение. Оно окончательно установило полную автономию русской церкви или ее независимость от константинопольского патриарха, и возвысила московского первосвятителя на степень, равную с древними восточными патриархами. Но внутренняя зависимость нашей иерархии от верховной власти не только не изменилась, а еще более упрочилась с развитием царского самодержавия. При таком развитии власть московского митрополита, а потом патриарха по отношению к другим русским епископам, была незначительна и имела только характер старшинства.